Глава 16 Последнее усилие. Едва Строгов выехал из Барабинской степи, как ему пришлось убедиться, что опасения его не были напрасны. Вытоптанные поля, сожженные села и деревни служили ясным доказательством того, что бухарцы побывали здесь. Молодой фельдъегерь очень желал бы знать, кто произвел это опустошение, передовые ли отряды или самая армия эмира, и находится ли Феофар-хан в пределах Енисейской губернии. Но разъяснить его сомнения было некому. На протяжении первых двух верст местность была безлюдна. Наконец, невдалеке, От одной горящей избы он увидал старика, окруженного плачущими детьми. Рядом с ним молодая женщина, очевидно, мать этих детей. С отчаянием смотрела на свое объятое пламенем жилище. Строгов приблизился к старику. «Скажи, голубчик, — спросил он, — прошли уж здесь татары?» «Прошли, прошли, батюшка! — отвечал старик. — Вот!» «Видишь, сожгли нашу избёнку!» Много ли их было? «Ещё бы немного! Погляди-ка дальше! Все поля потоптали разбойники!» «А кто их вёл?» «Да видно, набольше их прозвание-то, видишь, у него такое умудрёное!» «Значит?» Продолжал свои расспросы фельдъегерь. «И мир теперь в Томске? А не знаешь ли ты, взял ли он колывань или нет?» «Не слыхать, батюшка, там, кажись, еще спокойно». «Не могу ли я тебе помочь?» Спросил молодой человек. «Эх, родимый, чем тут поможешь, когда мы остались без кола, без двора?» С отчаянием проговорил крестьянин. Строгов положил двадцатипятирублевую бумажку на колени молодой женщине и, не дав ей времени поблагодарить его, пришпорил коня и помчался вперед. Разговор со стариком убедил его, что ехать на Томск опасно. Приходилось держать путь на Колывань, сделать там остановку, а потом свернуть с прямой дороги и искать переправы через Обь. До Аби оставалось 40 верст, и Строгов раздумывал над тем, как он переберется на другой берег. Если бухарцы уже сожгли все лодки и паромы на реке, надо будет переправляться в плавь? Конь его выбивался из сил. В Колыване надо было во что бы то ни стало обменять его, так как путешествие по местности, где рыскали полчища мятежников, требовало прежде всего быстрой езды. Наступила ночь, довольно темная, как всегда в это время года. Тёплый летний ветер совершенно затих, и стук копыт гулко раздавался в ночной тишине.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 спрятаться было нелегко потому что кругом расстилалась степь наконец зоркие глаза молодого человека различили в шагах встав влево от дороги какую-то темную массу оказавшуюся на его счастье небольшой рощицей он углубился в нее видя лошадь под устцы но пройдя шагов 40 увидал перед собой маленький пруд который полукругом и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 Отрядом предводительствовали два начальника — Пинжа-Баши, имевший под своей командой пятьдесят всадников, и подчиненный ему Дек-Баши, которому было верено начальство над десятью солдатами. Они отличались от прочих воинов более богатым вооружением и привязанную к луке небольшой трубою. Строгов сам, оставаясь незамеченным,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 — заметил Декбаши. — Хорошо, если бы так. Тогда полковнику Огарёву нечего бояться, что депеши, которые ведёт этот курьер, дойдут по назначению. — Говорят, что он сибирский уроженец, — продолжал Декбаши, — и хорошо знаком с местностью. В таком случае не мудрено...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 Заметил Декбаши. «Она уперлась на том, что умнимый купец не сын ее. Ну да, впрочем, полковника Огарева не проведешь, и если он захочет, то оставить старую ведьму сознаться».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 Умное животное как будто понимало, чего от него требует, оно покорно следовало за своим хозяином не ржанием, не стуком копыт, не обнаруживая своего присутствия. Во избежании шума строгов решил пройти шагов 200 и только тогда сесть верхом. В руке он держал заряженный револьвер, приготовившись к